Юлия Ляпина, Елизавета Соболянская. Замок теней. Текст читает Лина Ветлицкая. Пролог. «Катарина, ты уверена?» В голосе матушки слышалась тревога. «Да, мама, лорд Варвик действительно приехал к отцу, чтобы просить моей руки». Высокая, темноволосая и темноглазая девушка постаралась улыбнуться, скрывая волнение. Старшая леди Абермаль, невысокая, светловолосая, приятно округлая дама, взволнованно прошлась по гостиной. комкая в руках платочек, потом остановилась напротив дочери и с мукой в голосе сказала: "Кати, я желаю тебе добра, но это предложение кажется мне ужасно странным". "Не вижу в нём ничего странного, мама". Леди Катерина вновь постаралась улыбнуться без горечи в красивых глазах. Просто его светlosti надоело возвращаться в пыльный холодный дом, жевать остывший ужин и отбиваться на балах от претенденток на его титулы и состояние. Глаза леди Виолы расширились, а дочь продолжила, как ни в чём не бывало. Он сам сказал мне об этом. К тому же, граф близкий друг нашего дорогого Берти, и тот сам посоветовал ему искать леди постарше, поспокойнее, умеющую вести дом. Матушка вздохнула и отошла, погружаясь в чувство вины. Катерина ощутила укол совести, не хотелось напоминать близким о том, почему она в свои почти 30 лет всё ещё не замужем. Но коснувшись рукой шероховатых шрамов, стенувших половину лица, леди решительно отбросила стеснение и встала. Попрошу Бетти принести мужчинам закуски. Судя по всему, они решили просидеть в кабинете до ужина. Леди Виола только кивнула, продолжая смотреть в ночь за окном. Её дочь неслышно вышла и в коридоре ещё раз потрогала бугристую щёку и рубец, оттягивающий вниз левый глаз. Да, такое случается